Четвёртый шаг, когда деревья были большими, или почему большим быть лучше, чем маленьким. Если использовать столовый хрусталь для колки орехов, он разобьётся в мгновение ока. Если же использовать его по назначению, причём аккуратно и бережно, то он продержится значительно дольше. Это должно быть понятно. Как мы используем нашу психику рационально, целесообразно, уместно и по назначению, ни то ни другое, ни третье, к сожалению. Наши проблемы не появляются ниоткуда. Они являются непосредственным результатом нарушения реализации тех или иных естественных психологических механизмов. Наш хрусталь используется не по назначению. Чтобы избавиться от психологических проблем и избежать невротических реакций, Мы должны разобрать эти механизмы, привести их в норму и научиться использовать их в целях противодействия возникающим проблемам. Жизнь современного человека не назовёшь простой. Она постоянно подкидывает ему множество поводов к тому, чтобы впасть в уныние, почувствовать себя переутомлённым, стать агрессивным и страдать. Зачастую только адекватных механизмов реагирования оказывается недостаточно, они просто не рассчитаны на такое напряжение. необходимо их усиливать, модернизировать, совершенствовать. Это даст возможность противостоять влиянию многих разрушительных факторов, как внешних, в виде работы партнёра по браку и тому подобное, так и внутренних, например, мнительность, нервно-психическая напряжённость и других. О трёх очень важных психологических механизмах мы уже говорили. Первое Мы нашли важную закономерность напряжения и расслабления. Мы узнали, что если человек напряжён физически, то в нём автоматически возникает и психическое напряжение. Если же он расслаблен, то просто не может испытывать тревоги, а находится в состоянии полного душевного благополучия. Как расслабляться, мы научились. Мы также выяснили, что напрягаться следует только в тех случаях, когда того требуют обстоятельства. И нужно добиваться полноценного физического расслабления всякий раз, когда мы хотим полноценно отдохнуть и набраться сил, как физических, так и душевных. Второе. Мы также выяснили, что человеку доступны две реальности: с одной стороны мир его прогнозов, иллюзий, идеалистических представлений, мышления и интеллекта, а с другой реальность объективно существующих событий. И у той, и у другой есть свои плюсы. Но если первое способно засасывать и обездвиживать нас через нелепые страхи, абсурдное домысливание, через навязчивый анализ неприятностей и с помощью неблагоприятных прогнозов на будущее, то вторая мир реальных вещей и событий приносит в наши души долгожданную гармонию. Мы знаем теперь, что растворившись в самом акте восприятия, мы отдыхаем, гармонизируемся, и обретаем тот положительный настрой, который так нам всем необходим. Как это делать, мы тоже уже знаем. Третье и, наконец, третье средство, которое позволяет нам справляться с неврозом – это замена прогнозов на планирование. Когда мы прогнозируем, то полагаемся на события, которые от нас не зависят. А это порождает неуверенность, и мы теряем необходимое чувство стабильности, начинаем нервничать и испытываем тревогу. Прогнозы имеют свойство множиться, расти, приобретать чудовищные формы и парализовать всякую нашу активность. На план это то, что зависит только от нас и то, что именно мы будем делать. Поэтому планирование даёт нам чувство уверенности, а если есть уверенность, то и ответственность не в тягость. А ведь отсутствие чувства ответственности это основная беда любого без исключения невротика. Вот почему планирование хорошо во всех смыслах, и именно поэтому мы научились им пользоваться. Сейчас речь пойдет о четвертом психологическом механизме, подрывающем основы невроза. Он менее очевиден, чем первые три, но он также эффективен, если понять его правильно и применять не как рыбий жир, а как парное молоко, то есть желанием и удовольствием. Что же это за механизм? Дело в том, что наше подсознание очень чётко реагирует на пространственные характеристики. Попытаюсь пояснить. Проследим этот психологический механизм на простых примерах. Когда мы переживаем страх, нам субъективно кажется, что мы стали очень маленькими, незащищёнными, а на нас давит что-то огромное, тёмное, страшное и непонятное. С другой стороны, в состоянии эмоционального комфорта Когда нам спокойно и приятно, мы чувствуем себя большими, распахнутыми, открытыми. Вот молодая стеснительная девушка пришла на собеседование по поводу работы. Как она выглядит? Она сжалась в комочек, боится каждого задаваемого ей вопроса, теряется и не знает, что ответить. Её руки сомкнуты, плечи вжаты, она сутулится, словно бы на неё всё серьёзно подавляют. Как девушка себя при этом чувствует? маленькой и ничтожной, а экзаменатор она представляет как нечто большое и недоброжелательное. Однажды мне пришлось выслушать рассказ одной такой абитуриентки. Она описала мне своего учителя так: он был такой огромный, широкое лицо, большие плечи, толстый-толстый, чудовищно большие руки, гортанный смех, он так надо мной издевался. Каково же было мое удивление, когда я совершенно случайно встретился с этим монстром. Это был добродушный, полноватый старичок с улыбчивым лицом и покатыми плечами, а рост его был не больше метра шестидесяти. Надо заметить, что напуганная девушка была из числа более чем рослых, что-то около метра восьмидесяти, крупного телосложения, но очень впечатлительное. Это, видимо, ее и подвело. Теперь другой пример. Как вы ощущаете себя в приятной компании близких вам людей? Как вы, например, сидите на диване? На самом краешке, колени прижаты друг к другу, руки на них аккуратно сложены, спина как свая, а шея напряжена и вытянута вперёд наподобие стрелы строительного крана? Как бы не так, вы расслаблены, вы вальяжно располагаетесь на диване, одну руку кладёте на подлокотник, другую на спинку. Что вы чувствуете? Вас ничего не пугает и не ограничивает. И по тому правило гласит следующее: если вы ощущаете себя в полной безопасности, вы чувствуете себя как будто больше, таким объёмным, широким, просторным, вам свободно и легко. Вы открыты, вы словно бы заполняете всё окружающее вас пространство. У этого психологического механизма есть и биологическая основа. Когда нам угрожает опасность, мы сжимаемся калачиком, стараемся укрыться, спрятаться, стать незаметными, раствориться в окружающем нас пространстве, иными словами, стать меньше. Улитка прячется в свой домик, мелкие зверьки бегут в свои норы, птицы прячутся в листве деревьев, более крупные звери замирают, а маленький ребенок складывает руки на животе и подтягивает к ним ножки. Взрослые люди, следуя этикету и боясь показать свою слабость, не принимают этой характерной для страха позы. Но желание сжаться в них всё-таки появляется. Как бороться с подобного рода мышечным напряжением, мы уже знаем. Поэтому взрослый человек принимает вынужденное промежуточное положение. Он ходит с опущенными плечами и потупив взор, пытается пристроить свои руки где-то спереди и подогнуть ноги. Впрочем, когда малыш становится чуть постарше, он перестаёт укрываться от опасности так, как велит ему биологическая целесообразность, то есть прятаться или закрываться руками. Теперь он спасается от опасности по-другому: прячет свои глазёнки в материнский подол, а с возрастом мы начинаем вести себя ещё лучше. Просто отводим взгляд, когда нас что-то пугает, по принципу не вижу не страшно. Я знаю, что многие женщины таким вот забавным образом смотрят ужастики. Как только ситуация накаляется, они закрывают глаза и ждут, пока буря уляжется. Только не очень понятно, какой смысл в таком просмотре. Впрочем, мы, наверное, действительно сильно соскучились по очень острым ощущениям. Наша кожа на фоне каждодневных стрессов настолько огрубела, что её теперь ничем не пройдёшь. И надо ли теперь удивляться? всеобщей разочарованности в любви. Но я отвлекся. Любовь любовью, а мы рассматривали реакцию нашего организма на страх. Жаться, уйти в себя – вот эта тенденция. Мы пытаемся спрятаться в широком смысле, когда сталкиваемся с чем-то пугающим. Но так как мы не позволяем себе жаться физически по причине хорошего воспитания, то нам больше ничего не остается, как жаться психологически – причем за двоих, за себя и за того парня. Испытывая тревогу, мы перестаем смотреть по сторонам, прислушиваться к происходящему, мы думаем о чем-то своем, судорожно перебираем варианты и прогнозы, реагируем не в попад, внутренне сосредоточенный и вместе с тем бездеятельный, точнее парализованный и сжатый. Если мы чувствуем себя большими, то нам никто не страшен. Кого нам бояться, когда мы большие? Если мы ощущаем себя огромными, заполняющими собой пространство от земли до неба, от горизонта до горизонта, то нам практически гарантировано чувство внутреннего спокойствия и радости. Если всё в нас, если мы во всём, то разве может нас что-то расстроить или тем более причинить нам какой-либо вред? Нет. Когда же мы ощущаем себя маленькими и ранимыми, нам тут же начинает казаться, что нас все наровят обидеть. Что окружающие только и думают о том, как напасть на нас, воспользоваться нашей слабостью и беззащитностью в своих интересах. Мы ощущаем себя комфортно, будучи маленькими, только находясь под могучей защитой. Женщина вплотную прижимается к любящему мужчине и успокаивается. Мальчик жмётся к маме, когда ему страшно и перестаёт плакать. Если мы ощущаем себя маленькими, страх возникает почти автоматически. Кстати, этот симптом всегда характерен для первого посещения города небоскрёбов. В этом случае отчётливый страх может и не появиться, но становится неуютно, возникает ощущение никчёмности и потерянности. Если же человек попадает на природу, смотрит на горизонт, на небо, на уходящее вдаль море или сопки, ему становится легче. Он ощущает себя в безопасности. Почему? Если спросить его, как он себя ощущает, он скажет большим до горизонта, до неба. Проверено. Поэтому приведённое выше психологическое правило работает и в обратном направлении. Если мы ощущаем себя маленькими, то автоматически возникает чувство страха или в лучшем случае эмоциональный дискомфорт. Единственное исключение состояние защищённости, которое может дать любимый и любящий человек. Когда же мы ощущаем себя большими, то чувствуем себя свободно и непринуждённо, что даёт нам ощущение эмоционального комфорта и радость. Сегодня мы научимся быть большими, чтобы бороться со страхом. Но прежде нам предстоит узнать, какой механизм служит увеличению психологического пространства. Человек это его психические функции. Вы это ваше зрение, ваш слух, обоняние, физические ощущения и так далее. Без этого мы просто немыслимы. Но как мы используем свои функции? Мы смотрим себе под ноги это и понятно, надо застраховать себя от падения. Мы стараемся ничего не слышать это тоже естественно, ведь кругом столько шума, что можно оглохнуть. Мы ограничиваем и свои физические ощущения ношением муской и плотной одежды, ведь мы привыкли к теплуте и комфорту. Все эти стратегии понятны, но чем всё это оборачивается? Результат неутешителен. Мы сужаемся до мизерных размеров. Мы становимся меньше ростом, примерно от уровня опущенных глаз до стоп, слышим только самих себя, а потом усоворачиваемся до размеров собственной черепной коробки, мы чувствуем только то, что рядом, в самой непосредственной близости, а главное, мы не стремимся к большему. Вы давно видели дерево? Думаю, что недавно, наверное, не меньше года назад, а ведь вы проходите мимо деревьев каждый божий день. Но оставим это. Меня интересует, давно ли вы прикасались к коре дерева. Наверное, и не вспомните, когда это было, ведь так? Об этом-то я и веду речь. Наше восприятие ограничено до минимума. И именно это заставляет нас чувствовать себя маленькими, а значит, слабыми и уязвимыми. Если мы ощущаем себя маленькими, нам становится плохо даже в отсутствии всякой угрозы. Фактически мы сами себе организуем этот праздник. Человек сам как будто специально все делает для того, чтобы чувствовать себя маленьким и несчастным. Поэтому первая и наиглавнейшая задача, как говорил один из недавних классиков, в том, чтобы дать вырасти своим ощущениям, дать им простор и волю. Как и в прошлый раз, начнём со зрения. К сожалению, городской ландшафт, тот, в котором и проживает мой потенциальный читатель, очень ограничивает обзор. Высотные здания, отсутствие горизонта, жёсткие и ограниченные поворотами перспективы. Современный человек вообще сильно страдает от этого. Не случайно, видимо, среди многих моих пациентов, страдающих психологическими проблемами, чаще обычного встречается близорукость, подчас страшная близорукость. Они хорошо видят только вблизи. Это адаптационная реакция. Мы привыкаем смотреть в непосредственной близости от себя, и хрусталик глаза перестраивается таким образом, чтобы нам было легче. Молодым людям выписывают очки для дали, но они, как правило, их не носят. Мы жертвуем перспективой ради близко расположенных предметов: книг, телевизора, лиц домочадцев и прочего. Врачи-офтальмологи не находят в этом ничего криминального, ведь в старости человек всё равно будет страдать от дальнозоркости, а как известно, плюс на минус или минус на плюс. В общем, это их не волнует. Но с точки зрения психологии это печально. Мы не видим теперь дальше собственного носа в прямом смысле слова. Человек смотрит только туда, где видит, а видит он теперь только вблизи. И вот печальный итог. Мы становимся меньше и страдаем от психологических проблем. Но средство борьбы с этим недугом лежит на поверхности, а проще его и не придумаешь. Нужно научиться смотреть вдаль. Мы часами на работе проводим время за созерцанием того, что находится вблизи. Придя домой, мы смотрим на то, что расположено в наших, мягко сказать, непросторных жилищах, остаётся только прогулка. Выйдя из дома, посмотрите вокруг. Сначала рядом, а затем постепенно увеличивайте поле обзора. Как это ни парадоксально, сначала это может показаться сложным, Вы будете срываться на близко расположенные объекты, но скоро вы привыкнете, и вам станет легче. А ещё чуть позже вы испытаете настоящий восторг, поднявшись над творениями человека. Смотрите на улицу. Сначала просто на людей, транспорт. Теперь больше на всю улицу, стены домов, затем на крыши и после них на небо. Запрокиньте голову и просто смотрите в небо, уходящее вдаль и ввысь. Пронзите его взором, окунитесь в него, почувствуйте его. Небо может быть разным, но оно всегда красиво и величественно. Даже если оно полностью покрыто облаками, в нём всё равно есть своё очарование. Лучше видна перспектива, почувствуйте горизонт. Если же оно ясное, то вас непременно поглотит его глубина. Старайтесь сделать свою прогулку продолжительной. За полчаса вы ничего не успеете. Идите не торопясь, спокойно и без суеты, будьте здесь и сейчас. Если вы ограничены во времени и не можете позволить себе специальных прогулок, прогуливайтесь по дороге на работу или домой. Вы можете выбрать путь подольше, но поспокойнее. Поверьте, это намного лучше, чем потратить час на ожидание нужного транспорта, а потом давиться в нём 5 остановок. Одна из моих пациенток панически боялась открытых пространств. На улице ее охватывала сильная тревога, а о том, чтобы преодолеть мост, не могло быть и речи. Она уже весьма пожилая дама, всю жизнь прожила в чрезвычайно благополучной по советским меркам семье, все ее родственники сильного пола были высокопоставленными военными, сама она заведовала универмагом, который находился прямо напротив ее дома. А потому до пенсионного возраста она совершенно не тяготилась своей проблемой. Всё было под рукой, а если нужно было куда-то ехать, то к дому подавали машину. Выйдя на пенсию, она заскучала и поняла, что многого лишена, не имея возможности свободно выйти из дома. А ведь она даже не могла навестить своих любимых внуков. Пространство давило на неё, как огромный гидравлический пресс. только в небольших помещениях она чувствовала себя нормально: дома, в своём кабинете, в машине. Даже общественный транспорт казался ей чем-то ужасным из-за своих размеров. Мы начали с ней работать. Каково же было моё удивление, когда я понял, что она никак не может справиться с элементарным заданием просто смотреть на небо. Пришлось начать с малого. Сначала мы разглядывали окна соседних домов, Потом решились посмотреть на их стены в целом, затем мы перешли к крышам и только после этого к небу. Уже с крышами возникали почти непреодолимые проблемы, но мы с этим справились. Небо же никак не давалось. Только после того, как мы освоили дыхание, о чём мы ещё будем говорить ниже, и полноценно научились быть здесь и сейчас, а о расслаблении я уже и не говорю, небо наконец-таки покорилось. Но оставался транспорт, обычный, общественный транспорт. Я предложил ей поехать в церковь, куда она очень стремилась, что, впрочем, естественно для человека, переживающего личностный кризис. Она с радостью согласилась, но я поставил условие только на трамвае. После долгих колебаний она решилась. Искреннее желание взяло верх, хотя трамвай и казался ей голгофой. Это был морозный зимний день, Уже смеркалось, небо прозрачное, тонкое, пункцовое покоряло своим бесконечным величием и глубиной. Мы стояли на остановке и уже пропустили несколько трамваев, дожидаясь полноценного расслабления. Только после того, как ей удалось расслабиться, мы начали своё путешествие. К счастью, ситуация вынудила нас быть здесь, и сейчас нужно было оплатить проезд, а так как для моей пациентки это было в новьёсть, то потребовались значительное внимание и силы. Как только всё было сделано, она заняла место, нервно ухватившись за поручень впереди стоящего кресла. Теперь нужно было привести в норму дыхание, и когда мы выполняли эту благородную миссию, наш трамвайчик добродушно постукивая и позвякивая, стал забираться на мост. Поначалу мою спутницу охватил ужас. Она, конечно, была уже не здесь и не сейчас. напряжена и почти бездыханна. А тем временем нашему взору открывался прекрасный вид: одно из самых широких мест Невы, дома на противоположном берегу, которого кажутся крохотными летний сад, шпиль Михайловского замка и купола Спаса на крови. Небо огромное, полное багровело от заката. Впрочем, видел это только я, а она смотрела в пол. «Что мне оставалось? Посмотрите, какая красота!» — сказал я ей. Она подняла глаза и увидела небо. Из высокого окна замерзшего трамвая оно казалось поистине огромным во всем своем великолепии. Она увидела реку, редкие облака, закат, улыбнулась и промолвила «небо». Мне кажется, что именно в этот момент ретировался многолетний невроз моей подопечной. Чуть позже она сказала мне «Знаете, а ведь в трамвае ездить куда лучше, чем в машине. Из его окон так хорошо видно небо. Если у вас есть такая возможность, то отправляйтесь-ка на природу, туда, где небо не ограничено многоэтажными домами, лягте на мягкую траву и вглядитесь в чистое небо. Не думайте о нем, просто будьте здесь и сейчас. Просто смотрите. Освоившись, начинайте входить в него, И позволяйте небу входить в вас. Становитесь небом, большим, как небо. Вдыхайте его, ощущайте его полноту, безмятежность и гармонию. Вы скоро заметите, что ваше личное пространство стало так велико, как небо над вашей головой. Вы сами станете небом, и это принесёт желанную радость. Хотя по большому счёту дома не помеха. Нужно просто осознавать, к чему вы стремитесь. А вы хотите стать больше, охватить небо, войти в него и испытать радость. Когда я был маленьким, моя мама, которая провела всё своё детство в старом Петербурге, часто водила меня с кузенами на экскурсию по старым петербургским дворам-колодцам. И мы испытывали от этих прогулок неописуемый восторг. Теперь я понимаю, что вызывало в нас такую радость. Мы бежали во двор устроенный колодцем, конечно, не для того, чтобы увидеть облесшие стены домов, а чтобы обрести небо, которое открывалось из них, словно бы подмигивая. Оно обращалось к нам, и мы доверялись ему. Есть и ещё один способ раздвигать пространство с помощью зрения это свет. Малыши любят по весне играть с солнечным зайчиком. Свет льётся в окно, Но мгновение замирает в ладошке на зеркальце и снова отправляется вдаль. Взрослые не находят в этом ничего привлекательного, а зря. Посмотрите на то, как падает свет, как он прорезает пространство, как делит его на светлые и тёмные участки. Игра света и тени странная загадка. Вам стоит только внимательно приглядеться, и если вы последуете за светом, то непременно почувствуете себя больше. Свет наполняет всё вокруг вас, и если будете внимательно смотреть на него, то прямо увидите, как раздвигается пространство. Однажды я услышал такую восточную историю. В древности жил великий император. У него было три сына. И вот пришло время передавать бразды правления государством в руки одному из них. Старый император призвал сыновей к себе, желая испытать их. Он дал им 3 дня осроку сравнительно небольшую сумму денег и задание. В течение этого времени и на эти деньги наполнить свои огромные дворцы так, чтобы в них не осталось пустого места. Старший из сыновей приказал свозить в свой дворец весь мусор столицы и её окраин, средний скупил на все деньги низкопробного дешёвого сена, а как решает загадку младший сын императора, никто не знал. Даже ходили слухи, что он вовсе не собирается соревноваться со своими находчивыми старшими братьями. А ещё было известно, что он выносит из своего дворца всю мебель и утварь и раздаёт нищим выданные отцом деньги. Настал назначенный срок, и старый император отправился на осмотр дворцов своих сыновей. На дворца старшего сына доносился столь ужасный запах помоев, что император даже не смог подъехать к нему. Ослуги донесли, что дворец заполнен лишь наполовину. Дворец среднего сына также был пронизан неприятным запахом гниющего сена, но император всё-таки смог осмотреть его и лично убедиться, что и этот сын также с заданием не справился. Ему не хватило отведённых денег. Но во дворце младшего сына не было ни одной вещи. Казалось совершенно пусто. Эту гармонию пустоты нарушали лишь свечи. Множество горящих свечей наполняли весь дворец светом. Пустой дворец был полон. Для того, чтобы стать больше, не нужно носить высокие платформы и вытянутые шляпы. Если вы ощущаете себя маленьким, то даже имея рост, превышающий 2 м, вы не будете чувствовать себя большим. Я знал также и достаточно больших людей в социальном смысле, которые, несмотря на своё положение, так и остались маленькими, нуждались в защите и постоянной эмоциональной поддержке. Маленькими нас делает страх, большими максимально полное восприятие окружающего нас мира. И это должно быть именно ваше восприятие, вашего сердца, а не восприятие страха. Не надо смотреть на мир так, словно бы вы высовываетесь из норы, чтобы проверить, не угрожает ли вам кто-нибудь снаружи. Сливайтесь с окружающим миром, будьте с ним, ощущайте его и чувствуйте, что вы в нём. Вы должны ощутить свою принадлежность этому миру, и тогда он отблагодарит вас своим радушием. Следующий этап в раздвижении пространства это наш с вами слух. Мы научились игнорировать звуковые сигналы. И ведь это тоже адаптационная реакция, а как иначе защититься от ужасных городских шумов? Мы всё ещё реагируем на некоторые сигналы: телефонный или дверной звонок, шипение в кипящего чайника и тому подобное, но большей частью мы стараемся ничего не слышать. Зрительные образы тяжелее игнорировать. От них можно избавиться лишь опустив глаза, но всё же они заявляют о себе. Со слухом дело обстоит иначе. Стоит нам о чём-то своём подумать, как мы уже совершенно ничего не слышим. даже обращённые к нам слова. Помните эту знаменитую фразу: повтори-ка, что я только что сказала. Мы воспринимаем звуки просто как шум, совершенно на них не концентрируясь. Мне вспоминается очень тонкое замечание одной моей знакомой, занимавшейся преподаванием русского языка для иностранцев. Однажды мы с ней о чём-то очень воодушевлённо разговорились в присутствии её иностранных учеников, Они практиковались в разговорной речи, потому наша эмоциональная беседа была, как вы понимаете, не песпедагогический расчёт. Вдруг она вернулась к прислушивающимся студентам и спросила: "Вы нас слушаете?" Тех уром ответили с лиюшем. Она покачала головой и укоризненно заметила: "Как музыку или как шум водопада?" чем, как вы догадываетесь, заставило их сильно смутиться. Вот и мы с вами слушаем окружающий нас мир словно бы шум водопада в лучшем случае как музыку. А ведь звук это огромная область нашей жизни, целый мир, и он требует более внимательного к себе отношения. Звук играет большую роль в нашей душевной жизни, и многие женщины, в отличие от большинства мужчин, понимают в этом толк. Звук, как по мановению волшебной палочки, раздвигает окружающее нас пространство. В этом прекрасно разбирались и наши предки. Сколько сказано о колокольном звоне, как мы привыкли восхищаться им. Создатели церковных традиций ничего не делали зря. Их знанию человеческой психологии можно позавидовать. Чего стоит одна знаменитая русская икона, написанная по канонам так называемой обратной перспективы. Раз уж я обмолвился, приведу один, на мой взгляд, очень интересный факт к теме нашего разговора. Предметы на православных иконах часто изображаются с большим количеством плоскостей, граней, чем можно реально увидеть из одной точки. Например, если вы смотрите на обычный ларец, то видите его крышку и две стороны. На иконе вы увидите не только две, но и три стороны. Да и крышка может быть изображена со всеми её четырьмя гранями и верхом. На самом деле это невозможно, но иконописцы специально делают эту ошибку. Вы уже знаете зачем. Конечно. Это создаёт ощущение большего объёма, раздвигает пространство, что даёт соответствующий психологический эффект, а не только религиозный, как это принято считать. Точно такой же механизм скрыт и в колокольном звоне. Вам никогда не приходилось слышать игру хорошего звонаря какой-нибудь небольшой церковушки, стоящей на отшибе в сельской местности, таким образом, что от её входа взору открывается большая перспектива: поля, холмы или река. Ощущение поразительное. Кажется, что всё вокруг пронизано звуком. Его раскаты заполняют всё окружающее пространство. раздвигая, словно бы продлевая его. Колокольный звон увеличивает психологическое пространство слушающего и наполняет души верующих любовью и благодатью. Неважно, верите вы или нет, но если вы умеете слушать, то непременно услышите в этом звуке себя и свою радость. У звука есть и другая замечательная особенность, которой нет у зрения. Звук позволяет вам ощутить себя в центре окружающего вас пространства. С помощью глаз вы сможете охватить лишь 130-150 градусов, а слух позволит вам объять все 360 по всем плоскостям. Войдите в лес, закройте глаза и слушайте пение птиц. Вы услышите радостный гул леса со всех сторон, вы ощутите себя в самом центре леса. Наслаждайтесь этим ощущением полноты. И вот ещё одна немаловажная рекомендация. Если вы внимательно прислушаетесь, то поймёте, что у звука есть своя протяжённость. Чтобы восприятие звука было полным, не бросайте его на полпути, а встречайте и провожайте его. Будьте с ним от начала и до конца. Обычно человек поступается с звуком как с булочками в известном анекдоте: не съем так по надкусываю. Не надкусывайте звук, а пытайтесь воспринять его в полном объёме. Когда вы сидите в вагоне метро, то можете услышать, как поезд притормаживает, а звуки на мгновение словно бы замирают. Но вот поезд снова увеличивает скорость, и вы слышите, как звук нарастает, увеличивается, набирает мощь. Слушайтесь в него с самого начала и проводите его, когда он снова будет сходить на нет. Следуйте за ним. Будьте вместе с ним, отдайтесь звуку, ведь звук – это скорость и движение. Почувствуйте, как вы движетесь вместе с ним. Так же следует поступать и с музыкой, хотя, может быть, это и посложнее. Однажды я прогуливался в парке, был теплый летний вечер, на противоположном берегу озера звучала прекрасная музыка, и сильный женский голос пел на английском языке, Слушай своё сердце. Я не стал отказываться от столь заманчивого предложения, и через секунду в унисон эту мелодию пела уже моя душа, поднимаясь над водной гладью. Прочувствуйте и вы радость от расходящегося звука. Обратитесь к тому, что имеет неприходящую ценность, к Моцарту или Баху. Сядьте на удалении и вслушайтесь в то, как звуки заполняют вашу комнату. Выйдите из комнаты в кухню, оставив приоткрытой дверь, и вы услышите, как музыка следует за вами, как она распространяется по всей квартире. На концерте вы увидите огромный зал, полный звука, а проходя мимо уличного музыкального киоска, вы услышите, как музыка пронизывает всё окружающее пространство. Ловите тот момент, когда музыкальная партия начинается, и вы впускаете её в себя. Когда она заканчивается и покидает вас, пусть музыка раздвигает стены и наполняет собой мир, а вы двигайтесь вместе с ней наружу, в пространство, становясь этим миром. Музыка, как и звуки вообще повсюду. Вы можете услышать её в подземном переходе, раздвиньте пространство до его размеров. Звуки всегда рядом, просто нужно обратить на них внимание и последовать за ними. И вы станете больше, это я могу вам гарантировать. И напоследок ещё о музыке. Не знаю, как для вас, но, по-моему, никакой музыкальный инструмент не раздвигает пространство так, как флейта. Если вам удастся раздобыть запись с флейтой, считайте, вам крупно повезло. И ещё орган. Это ведь тоже церковная музыка, правда, католическая, но разве это имеет значение для пространства? Сходите на органный вечер и насладитесь величием пространства, становясь ему. Для того, чтобы раздвинуть пространство, в ряде случаев на помощь приходит запах, аромат. Обычно обоняние прозябает в одиночестве и чудовищной невостребованности, найдите ему достойное место. Может быть, вы помните из детства запах кондитерской фабрики или хлебокомбината, а запах леса. Вам знаком ово свежий аромат. Цветы, запах цветов, фальшипство. Это раздвигает пространство получше компьютерной графики. Почувствуйте запахи и следуйте за ними. Для того, чтобы почувствовать себя больше, физические ощущения, кажется, подходят меньше других, но это не совсем так. Если вы ощущаете тепло солнца или дуновение ветерка, капли дождя или падающий на лицо снег, Всё это послужит расширению вашего пространства до жаркого солнца или набегающих туч. Есть своя прелесть и в прохладе предгрозового ветра. Вместе с тем ветер это ещё и звук. Вы также можете видеть качающиеся кроны деревьев, которые отдают на волю ветра свои листья. Так что все без исключения способы восприятия окружающего мира пригодятся вам для того, чтобы соединиться с этой стихией. Физические ощущения не помешают вам и в море, и на спортплощадке. Итак, мы опять убеждаемся в том, что способность видеть, слышать и ощущать помогает нам справляться с тревогой и другими неприятными психологическими переживаниями. Поскольку мы это наши ощущения, то в зависимости от того, насколько распростёрты они, настолько велики и мы сами. Они дают нам возможность почувствовать себя большими, объёмными, широкими, а это в свою очередь избавляет нас от страха и даёт чувство защищённости и психологического благополучия. Нас окружает мир, и не стоит от него отрекаться, только ощущение своей взаимосвязи с миром, только абсолютное понимание того очевидного факта, что есть окружающий вас мир и есть вы сами. Ибо весь мир это ваше восприятие, даст вам наконец то великое осознание своего существования, к которому все мы подсознательно стремимся. Как вы уже поняли, чтобы полноценно раздвинуть пространство, необходимо использовать все ваши системы восприятия: зрение, слух, обоняние, физические ощущения. Недостаточно просто смотреть вдаль, при этом нужно ещё слышать ветер, ощущать свежесть Звук позволяет прекрасно раздвигать пространство, но если мы не видим света, не чувствуем собственного тела, мир теряет свою реалистичность, живость и естественность. Это как в кино. Всё понятно, всё видно, всё слышно, а ощущение реальности приходит лишь на мгновение. И стоит вам пошелохнуться или отпить сок из стакана, как вся эта экранная иллюзия мгновенно меркнет. и перестаёт волновать. Как же соединить свою визуальную, слуховую и прочью пространственность? Готов предложить вам для этих целей следующий приём. Сначала нужно полноценно осознать факт своего существования. Для этого прочувствуйте всё, что вы делаете: идёте, сидите, танцуете, поёте или моете посуду все ваши действия. Вы смотрите и видите Вы слушаете и слышите, вы чувствуете и ощущаете всё это вы. Осознайте, что ваши действия это вы, что это проявление вас. Движения усиливают ощущение жизненности, а ведь нам так это нужно при нашей-то почти предсмертной спастичности. Двигающийся человек чувствует себя значительно лучше пассивного, лежабоки. Теперь переходим к самой мании. Начинайте складывать. Осознайте, что вы – это ваше тело, ваши чувства и эмоции, ваши желания и потребности. Вы – свет, который разливается повсюду. Вы – звук, который есть везде. Вы – тепло и холод, подвижное и неподвижное. Складывайте все, что попадается вам на глаза, все, что вы слышите, все, о чем думаете, все, что вы ощущаете. Складывайте и складывайте, как будто вы строите дом кирпичик к кирпичику. Постепенно вы достигнете огромных размеров, сопоставимых со всей вселенной. И в этот миг вы поймёте, что вы это всё. Вы всё. Всё в вас и вы во всём. Вы станете большими, как все. Ничто не будет больше вас или помимо вас. Вы всё. Вам теперь нечего бояться и не о чем беспокоиться ощутите великую гармонию этого состояния обретите спокойствие и возвращайтесь когда вы были маленькими вы хотели вырасти чтобы стать большими вы выросли но так и не научились быть большими теперь вы умеете это так пользуйтесь же вы наверное слышали что психологи часто разделяют людей на интровертов и экстравертов И если первые погружены в себя, менее активны, склонны больше думать, чем действовать, то вторые, напротив, деятельны, плещут эмоциями и мало думают о последствиях. Сложно сказать, какой из этих типов больше подвержен неврозам и у кого больше психологических проблем, поскольку у обоих есть свои достоинства и слабые места. Но то, что интроверты, в отличие от экстравертов, склонны сужать свое пространство до минимума, это точно. Именно поэтому депрессии у интровертов самые тяжёлые. Представители этого психологического типа не могут удерживать пространство в развёрнутом состоянии и от этого постоянно испытывают слабость, подавленность и тяготятся чувством безысходности. Так что если вы относитесь к их числу, то вам следует уделить своему пространству максимум внимания. Мне припомнился сейчас один пациент, который был стопроцентным интровертом, а его невроз только усугублял эту черту. Он обратился ко мне за помощью по поводу проблем, которые возникали у него в отношениях со слабым полом. Ему было уже за 25, но он так и не мог начать полноценную половую жизнь, что его очень и очень беспокоило. Появилась тревога, нарушился сон, Его мучили головные боли, и наконец возникли проблемы с потенцией. Он стал бояться оказаться полным импотентом. Так что постепенно эта проблема стала главной и полностью заняла всё его сознание. Теперь он только об этом и думал, от чего ещё глубже и глубже погружался в свои переживания, что, как вы понимаете, не шло ему на пользу. Мы договорились встретиться в летнем саду. Мало того, что это одно из красивейших мест в Петербурге, здесь ещё настолько уютно и немноголюдно, что лучшего места для психотерапии и не придумаешь. Посетитель автоматически оказывается здесь и сейчас. А что может быть лучше? Мы прогуливались по парку, был удивительный летний вечер, сквозь изумрудные кроны деревьев пробивали снежные лучи заходящего солнца. а от него веяло едва заметным ветерком. Молодой человек рассказывал мне о своей беде. Мне удалось развеять многие его страхи, потом мы разговаривали о психоанализе, которым он хотел заниматься, и постепенно его сознание стало проясняться. Он так увлекся беседой, что смог наконец хотя бы на время позабыть о своих проблемах. Когда примерно через час мы, сделав круг, вернулись в исходную точку, Ко входу в парк он с удивлением для себя отметил, что здесь расположен пруд. Надо сказать, что пруд у входа в летний сад не заметить просто невозможно. Во-первых, он достаточно велик, а во-вторых, для того, чтобы пройти вглубь сада, его необходимо обогнуть, что мы и сделали. И вся уникальность случая состояла в том, что мой подопечный поначалу совершенно его не заметил. Только теперь, когда мы вышли к пруду во второй раз, он произнёс: "Странно. Неужели здесь был пруд? Нет, когда мы входили, его здесь не было". Он не верил своим глазам. Но, как известно, пруды не появляются и не исчезают в течение часа. Вот что значит смотреть и не видеть. Представляете, насколько надо быть погружённым в себя, чтобы не заметить пруд, который ты даже обходил, чтобы продолжить свою прогулку. Но оказывается, что и такое возможно, если ты полностью захвачен своей проблемой. А теперь подумайте о том, каким маленьким он должен был ощущать себя, если ничего не видел вокруг. Он словно бы смотрел внутрь себя и уменьшался, уменьшался, уменьшался. «Проблема росла, а он уменьшался, она давила, а он поддавался. Он был маленьким, а она большой. Он так и говорил, у меня очень большая проблема». Мы действительно подчас очень сильно уменьшаемся под влиянием тех или иных обстоятельств, совершенно не замечая этого. Не мудрено, что после этого мы испытываем тревогу и нервно-психическое напряжение. Но зато когда мы начинаем выходить из плена своих проблем – Внешний мир словно бы открывается для нас заново. Если же мы всё-таки меняем внешний мир на тернии собственного сознания, поглощённого проблемами, то на психологическое благополучие можно не рассчитывать. После этого внезапного прозрения мы снова углубились в парк, и когда вышли к пруду уже в третий раз, а состояние моего подопечного к этому времени стало ещё лучше, Он опять же с удивлением заметил ещё и пару лебедей. Они были там и в первый, и во второй раз, за это я могу поручиться, поскольку сам их видел, причём в этот момент их подкармливали шумные ребятишки, чего трудно было не заметить, ведь их радостный гул был слышен чуть ли не во всех уголках парка. Видимо, аудиальный канал восприятия у моего пациента к этому времени ещё не открылся. Вот он и не услышал детского крика. Да и видел он едва и два. Думаю, что если бы мы сделали ещё один кружок, то на четвёртый раз мой подопечный увидел бы на нём ещё и уток. Этот случай кажется мне более чем показательным. Много ли прудов пропускает мой дорогой читатель на своих прогулках? Думаю, порядочно. Проведите эксперимент, оглянитесь вокруг. Что вы до сих пор не замечали, что прошло мимо вас? Если вы смотрите на жизнь сквозь пальцы, вы уменьшаете себя этим. А если вы маленькие, то вынуждены будете страдать от больших проблем. Мой вам совет: не пропускайте ничего, что может сделать вас большими. Этот механизм борьбы с тревогой, раздражённостью и депрессией может показаться вам странным, но зато это работает. Вам остаётся только проверить. Так сделайте это. Делайте себя большими сами, так же как я учил этому своего пациента, как я учу всех, кто желает справиться со своими психологическими проблемами. Рецепт первый. Чтобы снять нервно-психическую напряжённость, например, после тяжёлого трудового дня, Нужно совершить продолжительную прогулку в течение 45-90 минут. Во время прогулки направляйте свой взгляд на удалённые объекты, находящиеся на расстоянии более 1 км от вас. Останавливайтесь у водоёмов и на перекрёстках с дальними перспективами. В течение 3-5 минут смотрите вдаль поочерёдно во всех направлениях. Смотрите на крыши домов и на небо. Следите за движением туч. Рецепт второй. При депрессивных состояниях следует основное внимание уделить аудиальному каналу восприятия. Используйте негромкие естественные звуки, например, пение птиц, шелест листвы, журчание ручья, шум речной волны. Закройте глаза и вслушивайтесь. Не слушайте, а пытайтесь услышать. Ощутите объёмность окружающего вас пространства. улавливая звуки, приходящие с разных сторон. Старайтесь, чтобы не было немых секторов. Хорошим средством является также колокольный звон и выступление уличных музыкантов. Один сеанс должен составлять не менее 30 минут. Рецепт третий. Для улучшения своего психологического состояния и в качестве профилактического средства впускайте в себя небо. Лягте на землю, напишите, в равузка мику и тому подобное и начинайте вглядываться в небо. Не пытайтесь его разглядывать, а просто внимательно смотрите вверх перед собой. Не будьте сторонним наблюдателем, станьте самим восприятием. Добийтесь ощущения сближения с небом. Вам должно казаться, что оно почти вас касается. А после этого впустить его в себя. Вы можете помочь себе дыханием. Более подробно смотрите в главе 5. Рецепт 4. Для обретения сил при лёгких астенических состояниях необходимо осознавать все свои движения в пространстве: ходьбу, бег, движения рук во время еды, повороты головы, дыхательные экскурсии и так далее. Всё, что вы делаете. При этом не ограничивайте, а напротив, усиливайте свои движения. постепенно наращивая темп, полагайтесь на интуицию. Сначала интенсивность физических движений будет ниже интенсивности психических процессов, внимания, сознания, восприятия и других. Затем они сравниваются, а после этого скорость и динамичность движений будут пытаться вырваться вперёд. Ваша задача не отстать от интенсивности вашей физической активности. Она должна подобно буксиру вытащить вас из истрисинной апатии и полного безразличия. Длительность этого предприятия колеблется в пределах 10-45 минут. Ощущайте динамичность жизни. Если вам удастся прочувствовать силу и импульсы своих движений, то это непременно отразится на ваших внутренних резервах. Рецепт пятый. Для повышения своего психоэнергетического потенциала Сочетайте развёрстку пространства по всем системам восприятия одновременно: через зрительный и аудиальный канал, физические ощущения, обоняние и тому подобное. Выйдите на открытое пространство, смотрите по сторонам на удалённые объекты, кроны деревьев, тучи, слушайте звуки, доносящиеся со всех сторон, особенно связанные с видимыми и ощущаемыми объектами. Ощущайте ветерок, тепло или холод, влагу, почувствуйте запах воздуха. Осознайте, что вы это ваше восприятие, ваше зрение, слух и тело. Складывайте всё, с чем сталкивается ваше восприятие, ваше сознание, а также присовокупите к этому все ваши чувства и желания. Не анализируйте, не разбирайте и не оценивайте. А просто складывайте в себе, пусть это сделает вас большими. Ощутите динамичность жизни и почувствуйте себя в каждом её проявлении.